Глава 11. Пройдя десяток шагов с Джейсоном на руках, я понял, что так у нас дело не пойдет. Кругленький, упитанный Джейсон никак не подходил для транспортировки в такой позе. Тогда я перегрузил его себе за спину и убедился, что так двигаться намного легче. Вокруг по-прежнему не было ни души, и я побежал этакой довольно тяжелой трусцой. Мне было все равно, куда бежать. Главное, удрать подальше от этого места. Я не думал, что на меня устроят организованную облаву. Прошло еще слишком мало времени. Но успокоился, я только отбежав на несколько кварталов от дома Ольги. Пустынные переулки кончились, за поворотом начиналась Большая улица. Я остановился, снял Джейсона со спины, прислонил его к стене и убедился, что в таком положении тот может стоять без посторонней помощи. Теперь и мне можно было отдышаться. Мысль обратиться за помощью к полиции я отбросил сразу. Я живо представил себе эту сцену. Офицер, говорю я. Я санитарный инспектор ООП и прибыл на вашу планету с официальной инспекцией. Отправьте нас немедленно в факторию, в наш номер люкс. А документы у вас, господин инспектор, имеются? Видите ли, их у меня украли. А у вашего приятеля они есть? Кстати, что с ним, он не пьян? «Ну что вы, офицер, я же говорю, мы здесь в инспекторской поездке. На нас напали неизвестные, избили и всучили ткану». После этого полицейский требует, чтобы мы показали ладони, и, увидев на них характерные рубцы ожогов, теряет к нам всякий интерес. На просьбу связаться с факторией, где могут подтвердить наши личности, он отвечает предложением закрыть нас на две недели в участке. Итак, обращение в полицию, а также в другие официальные учреждения отпадает. Надо действовать самостоятельно. И прежде всего, как следует оглядеться вокруг. Отдохнув и восстановив дыхание, я растормошил спящего стоя Джейсона. Он проснулся и снова стал расспрашивать, что случилось. Я в двух словах описал ему ситуацию. Велел ни о чем не задумываться и просто выполнять мои распоряжения. «Все под контролем, но надо немного пройтись», — Джейсон не возражал. «Он мог пойти куда угодно, и вообще он...» Я не стал выяснять, кто Джейсон вообще, а просто развернул его лицом к себе и сказал. «Вот что, дружище, мы попали в серьезную переделку» но ты не волнуйся, все под контролем. Сейчас мы с тобой немного погуляем, а потом я уложу тебя спать. Утром ты проснешься, как огурчик, тогда я смогу тебе все объяснить». «А ты сможешь все понять», — добавил я про себя. Джейсон с энтузиазмом согласился немного погулять. Правда, у него... Кружится голова, отнимаются ноги и заплетается язык, но если Эндрю будет с ним рядом, то он, Джейсон, сделает все, что от него потребует. «Что ж», — подумал я, — «все не так плохо». Джейсон уже не объясняется мне в любви и готов к подвигам. Я предложил ему попробовать пройти пару шагов и с радостью обнаружил, что он в состоянии передвигаться. Лунатик на стометровке дал бы ему фору метров 90, но меня и это устраивало. Я крепко взял его под руку, и мы вышли из переулка. Этот район города отличался от места, где нас высадило такси и ожидали парни в кожаных куртках. Сейчас мы находились в деловом центре. Вокруг стояли высокие здания, на многих из них горели рекламные проспекты крутились рекламные ролики. Первые ряды зданий были заняты витринами магазинов. Витрины были убраны ярко и броско. Вдоль тротуаров стояли небольшие киоски, успешно конкурировавшие с магазинами. Прохожие явно предпочитали делать покупки прямо на улице, не заходя в здание. Торговали киоски большей частью напитками, сигаретами и дешевыми сладостями, Это был самый ходовой товар. Создавалось впечатление, что у жителей праздник, и они заскакивают в магазины только чтобы обновить запасы веселящих атрибутов. Других забот, кроме как выпить и закурить у горожан, похоже, не было.